Способность переносить дистресс связана с выживанием в кризисных ситуациях и принятием жизни такой, какая она в данный момент. Пациентов обучают четырем стратегиям кризисного выживания. Отвлечение за счет вовлечения в определенную деятельность, сравнение себя с другими людьми, который находится в более тяжелом положении, противопоставление эмоций, отстранение от болезненных ситуаций, мыслей о другом, интенсивных иных ощущений, самоутешение посредством всех пяти чувств, зрение, слуха, обоняния вкуса и осязания, улучшение ситуации, придумывание образов, нахождение смысла, молитва, релаксация, сосредоточение на чем-то одном в определенный момент времени, отпуск и смена обстановки, поощрение себя». А также взвешивание всех за и против сложившейся ситуации. Навыки принятия включают радикальное принятие, то есть полное принятие на глубинном уровне, обращение сознания к принятию, то есть решение принять действительность такой, как она есть, и готовность вместо своей воли. Идея о в кавычках готовности принадлежит Жан-Жаку Дюмею. Он объясняет ее суть следующим образом. Готовность подразумевает отказ от отделения я И вхождение, погружение непосредственно в глубинные процессы жизни это осознание индивидом того, что он уже выступает частью некоего грандиозного вселенского процесса, и это приверженность индивида своей роли в этом процессе. И наоборот, в своей воле это отделение я от основополагающей сущности жизни, в попытке владеть, управлять, контролировать или каким-либо другим образом манипулировать существованием. Проще говоря, готовность это когда человек говорит да таинству своего бытия в каждое мгновение жизни. Своей воле это нет или, что возможно, происходит чаще, да, но